Глава одиннадцатая С утра, когда я подошла к школе, Аджару уже сидел там у входа, подставив лицо утренним лучам солнца и закрыв глаза. Я старалась подходить как можно более неслышно и медленно, чтобы запечатлеть в своей памяти эту восхитительную экзотическую картинку. Он, конечно же, услышал меня или почувствовал особым чутьем охотника — Это для себя я несла себя, как воздушный невесомый зефир, а для него, наверное, топотала, как слон. «Привет», — поздоровился он, не шевелясь и не меняя позы. «Эмина еще нет, садись». Я потопталась немного и присела рядом с ним, последовав его примеру, прикрыла глаза и стала наслаждаться нежным утренним солнцем. Когда я только очутилась на острове, моя кожа была аристократически белой. Сейчас же ее покрывал легкий загар. Не глубокий бронзовый, как у местных обитателей, а золотисто-карамельный. Мои рыжие волосы немного выгорели, и в них появились совсем светлые прядки. Остров словно деликатно подкрасил меня по своему усмотрению. «Как спалось на новом месте!» Спустя несколько минут спросила Аджаро, все так же не шевелясь. Я позавидовала его способности сидеть так неподвижно и так величественно. Меня же словно мухи кусали. То ветерок волосы в рот задует, то на газы течёт, то еще что-нибудь. Даже глаза уже пятнадцать раз открыла-закрыла, а он как изваяние. Наверное, из него получился бы идеальный натурщик». Я вспомнила вчерашний вечер, как Амарула заселила меня в пустующий домик, как затем я осталась там одна. Вообще-то я почувствовала себя довольно умиротворенно. Все-таки в гостях хорошо, но и личного пространства хочется. И быть себе хозяйкой тоже. Конечно, мне было хорошо с индира, пока не началось вот это все. Но раз так случилось, значит так должно было быть. Почувствовав легкий толчок в бок, я очнулась от своих мыслей. Наверное, я надолго улетела, так и не ответив от жару. «Да нормально», — пожала я плечами. Только не поняла, как там воду качать. Умываться пришлось из питьевого кувшина. Больше в доме ни капли не было. «Я зайду сегодня же, посмотрю, что там». Мгновенно откликнулся он. Хотела было возразить, а потом подумала... Ну что, мне, без воды что ли, жить? Поэтому ответила просто Хорошо. Вчера у вечернего костра Атаручи и Аминсу объявили жителям острова о моем желании учить детей рисовать. Это вызвало сначала недоуменное обсуждение. Они праздные ли это дело? Пусть занимаются. Я слышал, что рисовальщики и даже помощники их получают огромные деньги на материке. «Но мы-то не на материке, Дори!» Слышалось со всех сторон. Жители жарко спорили и обсуждали нововведение. Атаручи спокойно ждал, когда закончатся дебаты, предоставляя всем желающим высказаться. Дети сбились отдельной стайкой и тоже обсуждали новость между собой. Слышны были восторженные выкрики, хихиканье девчонок, виск малышей, которые вообще еще ничего не понимали, но радовались возможности пошуметь и побузить. Наверное, на собраниях им не часто выпадала такая возможность. Когда шум пошел на спад, Атару Чи поднял руку, призывая всех к тишине. В течение двух-трех минут наступила почти полная тишина, только мелкота еще возилась и попискивала. Затем Атару Чи жестом предоставил слово Эмину. Я не буду распространяться долго, начал он. Но скажу вам только одно. Если есть возможность чему-то научиться, это нужно делать. Никогда не предугадаешь, что может пригодиться в жизни. Вы сами сказали, что рисование хорошая возможность заработать. И для тех, кто уедет зарабатывать на большую землю, и для тех, кто останется. Ему внимали молча, уважительно, не перебивая вопросами. Он продолжал. К примеру, мы введем торговые отношения с материком. Сами знаете. Наши слюдяные лампы с саргасами, деревянная посуда, которую изготавливается только у нас, только часть наших товаров. Мы могли бы разнообразить их, если бы умели наносить на них красивые рисунки. И я подивилась сметливости и Минсу. Сама я о практической выгоде для всего острова не подумала, а вот он сразу. Кроме этого, мы можем просто раскрасить свой быт. И дома, и церковь. «Правда, Телли?» — обратился он ко мне, пощипывая подбородок и улыбаясь. «Конечно!» — кивнула я. Все уставились на меня, словно впервые увидели. «Тогда скажи, что тебе нужно для организации занятий, и мы выделим людей и все, что потребуется». Я встала и, волнуясь, стала перечислять, стараясь ничего не забыть. «Для изготовления красок мне нужно будет масло, известь, разноцветная глина. Нужно будет набрать самых ярких ягод. Ах, да, и куриные яйца!» — послышались смешки. Эминсу поднял ладонь, останавливая их. «Но это можно не сразу, со временем. А пока мы можем рисовать обычным углем из костра». Я указала на кострище для наглядности. Вдруг кто не понял. Среди присутствующих пронесся недоуменный шепоток, словно ветер в листве деревьев. Кто хочет помочь в оборудовании рисовального класса? Обратился к жителям Атаручи. Первым, разумеется, сделал шаг вперед от Жару, затем, к моему удивлению, подскочила с места Индира. Стали еще несколько жителей, мужчин и женщин. Достаточно, испуганно сказала я. «Так много не надо!» «Телли!» — сказала Минсу. «Чем больше народу возьмется, тем быстрее ты сможешь начать занятия». Это было и правда более чем разумно. И теперь мы с Аджару сидели на пороге школы, ожидая нашу бригаду. Вчера было решено, что мужчины выстроят пристройку к школе, где будут проходить прикладные занятия, и рисование, и лепка, и прочее. Часть женщин будут им помогать в легкой работе. Руководить строительством будет Аджару. А я с другой группой женщин возьмусь за изготовление красок и запаса бумаги. Мне было очень интересно, как здесь происходил этот процесс. Это мне еще предстояло узнать. Я думала, что Индираш в команду Аджару собирать лазу для стены и плести. Однако она, к моему удивлению, робко подошла ко мне и попросилась работать под моим началом. Что это было? Шаг к примирению или неведомый мне стратегический шаг? Мне было неведомо. Ну, а спрашивать я не стала, просто кивнула ей, соглашаясь. Послышались голоса, приближались строители первой на острове, а может, на всей синцерии школы искусств. Так я гордо назвала будущий свой класс.